И тут, знаете, Фукс, молодец, не растерялся. О, говорит, да ведь это же замечательно. Мы в этом Макинтоше по одному билету вдвоём улетим. Только разрешите, присядьте немножечко. Так, подставьте плечи. Ну и, знаете, взгромоздился на меня... Напялил это пальтишко, застегнул на все пуговицы, одернул. А теперь, говорит, полный вперед, да поскорее, а то что-то нами полисмен интересуется. Пошли. Пришли в аэропорт, к самолету. Фукс предъявил билет, нас провели, показали место. Ну, уселись кое-как, собственно, я уселся, а Фукс стоит на сиденье и головой подпирает потолок. Я посмотрел в щелочку, вижу и остальные пассажиры на местах. Всего, кроме нас, шесть человек. В самолете чистота, зеркала, различные удобства, публика вроде приличная. Потом заревели моторы, самолет разбежался, хлоп-хлоп по воде, поднялся. Летим, ночь кругом. В небе звезды. Моторы ревут, а в остальном все спокойно. Пассажиры уснули, я тоже вздремнул. Один фукс бодрствует во всей кабине. До утра так пролетели, а утром проснулись. Я смотрю в свою щелочку, прислушиваюсь. В кабине заметное оживление. Все липнут к окнам, показывают друг другу и, судя по поведению, любуются видами кордильер. Фукс тоже склонился к окну, а я воле обстоятельств. Принужден пропустить такое редкое зрелище и сидеть в темноте, как какой-нибудь преступник в тюрьме. И так, знаете, обидно стало и скучно. Я сам себя утешаю. Думаю, пусть смотрят на здоровье, а я найду занятие. Достал трубочку, набил, закурил, задумался. Вдруг слышу паника в кабине. Пассажиры повскакали с мест, кричат. И чаще других раздается слово «пожар». Я чувствую, Фукс меня бьет пятками по бокам, как осла. Я его ущипнул, а сам выглянул посмотреть и всё понял. Дым от моей трубки валит изо всех отверстий и действительно создает впечатление пожара.